Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 11. А всё почему? Да потому что в коллекции я заметила одно платье, не слишком обременённое фурнитурой. Если убрать оборки, то выйдет вполне элегантный и модный даже для современной земли наряд. Его представляла худенькая девушка. Поэтому пёстренько ему значит. Будет тебе пёстренько, хитрец ушастый. В душе я радовалась, что хозяйка не отправилась за нами. «Без нее девушки будут сговорчивее, ибо мне предстояло изрядно подпортить плод мысли великого кутюрье Витары». «Что желаете, леди?» — защебетала одна из помощниц. «К слову, меня окружили сразу три барышни». «Ножницы!» — хмуро буркнула я, представляя, как ухоженная руками Каэлла сейчас ползет по штанам эльфа, а он... «Зла не хватает!» «Ножницы?» — удивилась работница. «Ножницы?» Вещь Друлована изрядно надоел, поэтому я скинула его на свободную, обитую синим бархатом скамеечку с кривыми резными ножками. Раздался дружный "Ох!" и повисла тишина. Признаться, я не сразу поняла, что произошло. Но все девушки в комнате смотрели на меня ошарашенно. Неужели испачкалась? Не может того быть. Я всё время куталась Что? Вопросительно взглянула на ту, которая задала мне вопрос. "Леди Боевик?" тихо спросила она. "Ах, вот что их так поразило. Форма!" Да, на эльфа она эльфа на тоже произвела неизгладимое впечатление. Тем лучше. Уважение нужно ещё заслужить, а запугать быстрее. Я, кажется, попросила ножницы, спокойно повторила я. Пожалуйста, девушка в замешательстве протянула их мне. Как звать? Они леди. Вот что они. Неси ко мне зелёное платье, что на тощей блондинке, косметику, фен и прочие женские штучки. Будем приводить меня в порядок, скомандовала я, но помощница Микаэла только хлопала глазами. Тогда мне пришлось уточнить: что-то непонятно. А что такое фен? Благоговейно шёпотом поинтересовалась девушка. Да. Про Машечка вышла. Чем вы здесь волосы завиваете? Щипцами заряженными бытовой магией или просто греем их на огне? Быстро ответила Ани. Каменный век. Несите, кивнула ей. Через минуту у меня было всё необходимое. Служащие этого модного бутика заинтригованно следили за каждым моим движением, но когда я взялась за ножницы и начала планомерно срезать с платья все абсолютно ненужные пуговицы, кожаные шнурки и застёжки, они пришли в ужас. "Госпожа убьёт меня", воскликнула она, и в её глазах заблестели слёзы и не подумает спокойно ответила продолжая своё чёрное дело считайте что этому платью повезло не я его уже купила послышались робкие смешки вся же женщина в каждом мире остаётся прежде всего женщиной и никакой магией этого не исправить Мы любопытны от природы, всегда стремимся улучшить свою внешность и продлить молодость. Это неизбежно, но это изближает дам. Уже через секунду мы довольно бойко щебетали с девицами, обсуждая основные модные тенденции Витары. Правда, в наш разговор порой вклинивались их дружные: "Ох" и "Ах", особенно когда я отрезала рукава Лишила юбки несколько слоёв, оставив лишь один, самый верхний. А уж когда и этот слой распороло по переднему шву почти до паха, они едва не грохнулась в обморок. "Миленька", резюмировала я. "Нужно только тут и тут подшить. Здесь неплохо бы протянуть тесьму, что-то ненавязчивое, на тон светлее, и, пожалуй, всё". "Леди, позвольте мне" Робко попросила та самая блондинка, что показывала изначальную модель этого наряда. Девушка показалась мне толковой, и я передала ей то, что в итоге получилось. Сама же занялась макияжем. С косметикой тоже было не густо. Сливки, пудра, что-то красное и вязкое, напоминающее растаявшую на солнце помаду, и черный порошок. Его, как мне пояснили тонкой палочкой, наносили на брови. Ну, с бровями-то у меня порядок, но глаза хорошо бы подчеркнуть. Недолго думая, я капнула в порошок сливок и замесила густую, кшеобразную субстанцию и прилагающейся палочкой нарисовала стрелки. Дамы удивлённо и восхищённо ахнули. Никаких модных здесь букле я крутить не стала. Наоборот, щипцы изгодились для того, чтобы распрямить вьющиеся от природы пряди. Процедура заняла пару минут, и собранные в высокий хвост волосы заблестели. Что меня удивило, это глаза. Их цвет всегда был довольно невзрачным, а в новом мире стремительно менялся. Ещё утром они были голубыми, а сейчас в них появилась бирюза. Кроме того, радужка вспыхивала странным неоновым светом каждый раз, как я думала, а вернее, злилась на эльфа. Чудес сада и только. Впрочем, изменения пошли на пользу моей внешности. Выглядела я ярко, респектабельно и эффектно. Эх, грудь бы ещё подрастить. Ну хоть в половину микаэлиных холмов Может у них тут заклинание есть какое или отвар? Надо бы простудировать этот вопрос. Каблуков на Витарии не носили, потому что и на Батфорты пялились с интересом. На зря. Зато чулки прилагались, шёлковые. Нет, с сапогами они будут выглядеть неуместно и смешно. Поэтому, скинув штаны, я натянула свою обувь на голые ноги. О, леди, прошептала одна из девушек. У вас замечательная фигура. Да? Я критически покосилась туда, где мало. Там не прибавилось в раке. А потом взгляд упал на живот. Ровный, подтянутый, с аккуратной ямкой пупка, ничего лишнего. Я, конечно, не была толстухой, но и идеалом себя не считала. Но сейчас мне показалось, что бёдра стали изящнее, ноги стройнее и длиннее. В принципе, если изменились глаза, то почему не могло измениться всё остальное? Пожав плечами, обернулась к блондинке, которая уже протягивала мне платье, и я едва узнала его. Девушка постаралась на славу. Зелёная ткань и раньше была изумительной, но из-за серебряной тесьмы, которой отделали подол, засияла. Изумительно, выдохнула я, ты великолепная мастерица. Блондиночка зарделась. Примерьте, леди, едва слышно прошептала она. Кто бы на моём месте отказался? Модницы за такую красоту душу своему модному богу продают. Я же ничего подобного отродясь не носила. Скинув форменную куртку, осталась в трусиках и сапогах. Помощницы на женскую грудь смотрит профессиональным взглядом, тем более она у меня хорошая, хоть и маленькая. Так я себя уговаривала не стесняться, но всё равно тут же натянула платье, которое село словно вторая кожа. И сразу обнаружился небольшой, но досадный недостаток наряда. Недопустимый, позорный, чудовищный. Мерцающая ткань оказалась настолько тонка, что сквозь неё отлично прорисовывался силуэт мужского белья, любезно предоставленного мне духами. Какой конфуз! Нет, это решительно никуда не годится. А у вас нет? Тут я замялась, думая, как правильно сформулировать фразу. Белья радостно просияла, а они мне оставалось лишь квенуть. Конечно, белья. Сюда бы наверняка подошли оленьи стринги, но они остались в академии. Одна девушка куда-то убежала и через минуту вернулась с большой коробкой. Ах, да, белья. Если можно так назвать то, что хранилось в той коробке. К тканям претензий не было, равно как и к кружевам. Но фасоны! Спаси и сохрани меня разноглазый актёр, пантолоны. Да, шёлковые. «Да, искусно пошитые, но панталоны!» Знаете, ишака, как и не седлай, он никогда не станет арабским скакуном. Вот так и с бельем. Есть такие модели, которые вполне могут испортить даже самый привлекательный зад. Взяла наугад одно из изделий. Черный, тончайший атлас приятно холодил руку. Надень я нечто подобное и штанины скрыются под батфортами. Кроме того, pantalоны не прострачили по самой пикантной части, фактически они являли собой две самостоятельные половины, которые соединял лишь пояс. Дикость какая. Обойдусь. С этими словами я вручила они местные трусы. Ну как же растерялась девушка. А вот так И стянулась с себя то мужское с гульфиком, которое мне подарили добрые привидения. Ах, дружно вздохнули помощницы Михаэла и зарделись. Тоже весьма дружно, что, в общем, говорила о высокой моральной стороне местного общества. Значит, шанс шокировать ушастого у меня всё же был. "Лети, но вы же", выдохнула Пунцовая, словно спелый помидор-блондинка. "Такие платья принято носить без белья", отмахнулась я. В этом была доля истины, ибо того, что действительно носят под такое платье, на витарии в помине не было. А на земле многие самые смелые дамы вполне могут себе позволить не надевать белья под вечерний прикид. А я Смелая прислушилась. Внутри всё дрожало ещё сильнее. Хотелось не просто шокировать эльфа и выбить у него почву из-под ног, мне хотелось ему понравиться, чтобы в наполненных колючими льдинками глаз поселилась теплота и нежность. Дура ты, Бронька. О чём только думаешь? Где-то нежность, и где его наглейшество магистр Салмилдир. Тогда. Тогда. Тогда пусть он 100 раз пожалеет, что придумал проверку. Тоже мне, вливание в коллектив. Платье обтянуло как перчатка. Лиф, расшитый тесьмой и переливался и делал мой недостаток зрительно объёмнее. Оптическая иллюзия местного разлива, но мне идея понравилась. Несмотря на довольно узкую юбку, движений она не сковывала благодаря глубокому разрезу. Он при ходьбе приоткрывал ногу почти до того места, где, собственно, бедро кончается, и начинается уже отсутствие белья. «Смело? Да. Но и страшно тоже». А ещё капельку неуютно. Всё же мне никогда не приходилось обнажаться перед мужчинами, даже на сцене. Глаза сияли, щёки розовели, грудь вздымалась. В общем, в бой. Нечего раздумывать и копаться в себе. Решила: действуй. И я пошла. И девушки пошли следом. Конечно, Шапито во все времена зевак собирала. Людям, кроме хлеба, еще зрелище подавай. Пусть смотрят, пока бесплатно. А то спортник и станется, еще начнет билеты продавать. Стоило мне войти, как Микаэла и Друлован, до этого мило обеседовавшие разом, обернулись. И могу поспорить, ее мерзкая, похотливая, практически беспринципная развратная рука лезла туда, куда ей не следовало. В конце концов, на работе следует соблюдать субординацию. Я шагнула. Потом ещё. И ещё. Разрез обнажил ногу. Где-то позади шокированно ахнул хор девушек. Мило улыбающийся Салмилдир в миг стал серьёзным, весь как-то напрягся и подался вперёд, сбросив между прочим приоставочную конечность Гори Кутюрье. Так тебе и надо, мерзавка легкодоступная, эльф задышал. Нет, он и до этого дышал, но глядя на меня в упор, задышал Друл глубоко и часто. «Аритмия у него, что ли? Инфаркт с миокардом? Может, ему половинку валидола под язык? Есть на Витаре аналог? Или сразу искусственное дыхание рот в рот?» У эльфа нервно дергался глаз, трепетали крылья ровного красивого носа, а на скулах перекатывались желваки. «Нет, ему неплохо. Жаль!» Бесится. А вот это уже славно. — Это как понимать? — зловещим шепотом спросил опекун. — Что? — я наивно и робко улыбнулась. — Да, дурочки мне всегда удавались. Их, собственно, и играть почти не надо было. Достаточно просто оставаться самой собой. — Во что ты ради малха вырядилась? — гаркнул Салмелдир. Ох, а я и не знала, что он так умеет. Усилием эффект. Мне пришлось надуть густо накрашенные подобием помады губы. А я не ради него, а для себя исключительно. Показательные обиды мы ещё на первом курсе проходили. О легкотня. Что? На этот раз переспросил Эльф. Мне, в общем-то, не сложно. Повторите и даже разжевать информацию для особо одарённых. Я решила подойти ближе. Вдруг он ещё и слышит, неважно. Разрез при ходьбе, разумеется, снова разошёлся, и в зале послышалось отчётливое рычание. За верушек диких держите, поинтересовалась у почему-то притихшей Микаэлы. Хозяйка сейчас напоминала королевскую кобру, готовящуюся к рывку с уже раздутым капюшоном. Ну-ну, зря Опасная живность пугает клиентов, падает доходность и рейтинг магазина. И пока брюнетка хлопала жабрами, подошла к пикуну довольно близко, но так, чтобы дотянуться при желании, да меня он всё же не смог. В том, что подобное желание у него может возникнуть, почти не сомневалась. Я говорю: "Мальх к платью никакого отношения не имеет". Нарочито громко пояснила эльфу: "Переборщила". Ибо Асолмилдир скривился и потёр ближайшее к мне ухо. "Ага, слышит всё-таки". Но продолжила разговор в той же тональности, чётко выделяя каждое слово: "Платье я сама выбирала". "Не малх". Говорю "не малх" выбирал, а я из предложенного Правда, немного переделать пришлось. На этом месте изящно покрутилась, почти изящно. От чего обнажились уже обе мои ноги по по конец Батфорта, примерно. Нравится? громко спросила я. Нет! тоже зачем-то крикнул Салмелдир. На его щеках проступили красные пятна, переживая бедолага, разволновался. Анефик было земным оленем глупые проверки устраивать. Получи киллер контрольный в голову. Как же так? выдохнула с досадой. Ты же сам сказал, что можно выбрать любой наряд. Я подумала, что лучше взять платье скромное, однотонное, без камней и золотой вышивки и прочих излишеств. Всё же не на бал собираюсь, а учиться. При этом не забыла кокетливо прикрыть разъехавшийся разрез тем самым ещё раз, акцентируя на нём внимание эльфа и стыдливо опустить глаза. "Скромные!" прогремел он. "Без излишеств, снимай это немедленно". "Как скажешь", покладисто ответила я и нагнулась, чтобы задрать подол. Конечно, ни за какие сокровища мира я бы не обнажилась здесь, но расчёт оправдался. И эльф снова заорал: "Прекратить! Сам бы определился, что тебе надо", проворчала я демонстративно, оправляя юбку. "То разденься, то оденся, сатрап". "Кто?" удивлённо выдохнул Друл. "Не знаю, чем бы закончилась наша перепалка". Я так далеко вперёд не умею пакости планировать, но в зале снова послышались неприятные и даже мерзкие звуки. На этот раз виск истеричный, женский, пронзительный такой, от него закладывало уши, а эльф кривился ещё больше, чем от моих объяснений. Визжала хозяйка, проникновенно, с отдачей, закрыв глаза. «Элла, ты не могла бы заткнуться!» Тихо произнес опекун, и брюнетку выключили. Жаль, ненадолго. Вернее, выключилась она как-то не совсем правильно. Визг ушел, а крик нет. «Она!» И в меня тыкнули ухоженным пальцем. Фи, как некультурно. «Она испортила мою лучшую модель!» Напротив, спокойно возразила я. Благодаря моим новаторским преобразованиям фасон приобрёл лоск и усилил свою привлекательность. Предлагаю срочно запатентовать дизайн, а прибыль честно поделить. Уверяю, увидев даму в таком платье, кавалер уже никогда её не забудет. Да хоть на магистра посмотрите. Он от такой красоты едва да речи не лишился. Магистр речи не лишился, но молчал, ибо в этот момент закипал как чайник. Ёсь об заклад, его не привлекало общество двух дам, выясняющих отношение друг с другом. Он вообще выносил лишь довольных, молчаливых и лояльно настроенных женщин. Это я уже просекла. Попал ты, дружок. надолго попал примерно до конца моего обучения портниха же старалась перевести мою речь на родной язык но видимо слова дизайн и запатентовать были ей чужды поэтому она перешла в наступление да ты знаешь сколько стоило это платье натурально зашипела микаэла и на её висках проступила ржаво-зелёная чешуя Не самое приятное зрелище. Я вызываю стражу совета, пусть они с тобой разбираются. Вот змея завистливая, а всё из-за того, что у меня прикид гламурнее, чем у неё получился. Женщины. Коварство ваше имя. Какая разница? Наряд мне нравится, значит, вам его оплатит, не так ли? И я перевела вопросительный взгляд на Сэлмилдира. Мы смотрели друг на друга минуту. Гневно, пылко, даже страстно. А потом гад ушастый расхохотался. Взял и рассмеялся. А где обморок, душевные терзания, признание в том, как он был неправ? — Ладно, твоя взяла, — отмахнулся Салмелдир. — Иди переоденься. Элла, я беру это платье. 100 золотых форселей. Тут же любезна откликнулась портниха. Такой палец в рот не суй, а тяпает полокать. Сколько? Поразился её наглости эльф. За такие деньги весь подол можно было бы самоцветами расшить. Я их срезала, любезна подлила маслица в костёр, собственная я и улыбнулась, невинно. и неискушенно, абсолютно. — Сто десять золотых форселей! — подытожила Микаэла, кивнув на меня. — Разумеется, кто же еще виноват в ее алчности? — А десять-то за что? — усмехнулся Салмелдир, но полез за кошельком. — За причиненное беспокойство. — А что? — Вполне справедливо. Ситуация разрешилась, но наш разговор вовсе не закончился. Это стало понятно и по хитрой улыбке, и по взгляду, брошенному на меня, и даже по безупречной осанке эльфа. Ну что ж, поговорим раз надо. Я собиралась топать переодеваться снова в форму боевиков, но тут в зал ворвался мужчина, а за ним Крайне взволнованная они, которая бежала следом и вещала: "Постойте, послушайте же, сюда нельзя, нельзя, я вам говорю". "В чём дело?" холодно в своей манере поинтересовался Друлов. "Госпожа, я ему говорила, что вы заняты", расстроено произнесла помощница вмиг побледневшей и вяло опустившейся обратно в кресло Микаэлы. "Анан", -ан, выдохнула она. Визит гостя явно не пришёлся, кстати. Дорогая, воскликнул тот самый эльф, который вчера перед обедом пытался пошутить над Целмилдиром, но увидев самого Друлова, на застыл в замешательстве. В столовой он ретировался, но сейчас мужчина судорожно размышлял, что же предпринять и, видимо, пришёл к каким-то выводам. Долговязый держал в руках пышный букет и именно его, словно шпагу, выставил вперёд. Похоже, этот Ланнан приготовился к сражению. Забавно. Так вот, какую даму не поделили ушастые